г л а десятая. «Испанец». При появлении Константина большая часть гостей глубоко поклонилась. Мужчина о кинул их величественным взглядом, после чего, заметив среди гостей Георгия, направился в его сторону. По п р а в у ю р у к у от него шел манс, и что-то размеренно втолковывал императору. «Не знал, что его императорское величество тут появится», — негромко произнес Алексей, наконец-то оторвавшись от бокала с шампанским. м Вообще заметил, что рядом с Райли парень заметно нервничал. «Тогда непонятно, почему Георгий пришел первым», — задумчиво подхватил Гриша. «Это же нарушение протокола». «Он не мог знать, что император решит посетить мероприятие», — предположил Райли. «Глупо устраивать открытый д е м а р ш на приеме подобного уровня. Это выставит в плохом свете будущего правителя». Тем временем отец подошел к сыну. «Мы находились достаточно далеко и не слышали, о чем именно говорили члены императорской семьи. Но, судя по лицу Константина, тот не сердился на Георгия. Ну или не подавал вида». «Да, видимо, ты права, и появление главы государства не оговаривалось заранее», — согласился Гриша, после чего повернулся в нашу сторону. «Ну что, ребят, когда на свадьбе гулять будем? У меня зимой командировка в Перуанском королевстве намечается». Так что хотелось бы разобраться с этим вопросом раньше. Будет странно не погулять на свадьбе собственного брата-близнеца. Райли, а у тебя есть красивые подружки?» «Знаешь же, что нет. Я в этой стране безгоду неделя. Но даже если бы была, я бы ни за какие деньги мира не познакомила тебя с ней. По академии ходит слишком много слухов о твоих похождениях. И ведь я даже не пыталась узнать всех подробностей». «И не надо», — серьезным тоном ответил Гриша. «Ничего приличного все равно не услышишь». Райли прикрыла лицо рукой и легонько хихикнула. «Не бойся, успеешь еще и напиться, и подраться, и познакомиться с какой-нибудь миловидной особой», успокоил своего брата Леха. «А свадьба будет в декабре». Еще раз поразился тому, насколько в этом мире у них все иначе. Договорились два рода женить своих отпрысков, обсудили юридические вопросы и сразу назначили дату свадьбы. «И ни у кого нет никаких претензий! Красота!» Парни продолжали перешучиваться, а я тем временем осматривал зал. Болотов забился в углу и хмуро глядел на присутствующих. Лена с Юлали разговаривали с каким-то полноватым мужчиной в странном клетчатом халате. н ну о а Константин продолжал свою беседу с Мансом и Георгием. «Интересно, а Арсений собирается появиться?» «Да, я помнил, что второй не любил посещать подобные мероприятия. Но раз уж тут присутствует практически вся императорская семья, то почему нет его? Да и Александра тоже не видно на горизонте. Странно всё это? Или не странно? Мне-то откуда знать. Я впервые присутствую на приёме подобного уровня». И вообще, начал постепенно осознавать, насколько незначима моя фигура в современных реалиях. Ведь прямо сейчас... В этом самом посольстве совершаются крупные сделки, заключаются контракты на сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Да что там говорить. Насколько я понял из намеков Орловых, безопасность этого мероприятия обеспечивали не меньше четырех титанов. В общем, расти мне еще и расти, чтобы с моим мнением начали по-настоящему считаться». Пока размышлял, не заметил, как в зал буквально ввалился какой-то шумный мужчина латинской внешности. Одет он был в пижонский костюм цвета металла, а по обе стороны от него шли две потрясающие красотки. Правда, меня не покидало стойкое ощущение, что эти девушки имели какое-то отношение к эскорту. Элитному, конечно, но все же. Я это еще в своем мире научился распознавать. Такое поведение ни капли не смутило никого из присутствующих. А Манс так вообще широко улыбнулся, сказал что-то императору, после чего подошел встречать нового гостя. Приблизившись друг к другу, мужчины крепко обнялись, после чего неожиданно посмотрели в мою сторону. Кейта начал что-то рассказывать своему собеседнику, на что тот лишь спокойно кивал. Но после этого они все вчетвером направились в нашу сторону. Тем временем к Орловым подошел один из слуг и что-то прошептал на ухо г р и ш а я р и к просим прощения, но нас срочно вызывает отец», — произнес близнец. «Райли, ты теперь тоже относишься к нашей семье, поэтому должна идти с нами». «Мы уходим с приема?» — разочарованно спросила Джонс. «И для кого я столько наряжалась?» Вот последняя фраза точно была лишней. В жизни не поверю, что Райли расстроилась из-за того, что не сможет покрасоваться перед достопочтенной публикой. «Будем считать, что ты сияешь только для меня», успокоил ее Леха, чем вызвал у меня легкий приступ тошноты. «Как-то это было слишком мило». «А, «А, ты у нас романтик, Лешенька», протянула американка, после чего прильнула к будущему мужу и положила голову ему на плечо. «Ладно, Ярик, мы пойдем, а ты развлекись тут за нас всех». о л ь к о попрощался с ребятами, так пришло время знакомиться с новыми людьми. Манс со своим знакомым показались совсем рядом. «Ярослав, хотел тебя познакомить со своим старым другом и наставником», добродушно произнес малийский наследник. «Это испанец! Испанец? Это Ярослав! Тот самый мальчик, с которым тебе предстоит работать!» Рассмотрев мужика вблизи, стало понятно, что он очень заботится о своей внешности. Черты лица были какими-то слишком правильными. Бородка аккуратно пострижена, а тело было в идеальной форме. Такой типичный латинский обольститель. Девушки, небось, в очередь выстраиваются. Даже и с к о р т н и ц ы взгляда отвести от него не могут. Ярослав. Голос испанца был мягким и успокаивающим. Приятно познакомиться с будущим абсолютом. Позвольте представить своих спутниц. Всего на мгновение мужик подвис, так как определенно забыл имена. Хорошо, хоть в профиль посмотреть можно, чем он, судя по всему, и воспользовался. Это Аделина и Милена. Девушки сделали к Никсон и захихикали. «Так, ступайте, выпейте что-нибудь», — продолжил мой новый знакомый. «Мужчинам надо поговорить». «Я тоже вас оставлю», — неожиданно сказал Манс. «Нужно уделить время другим гостям. Еще раз большое спасибо, что смог прилететь». «И на следующей неделе у нас с тобой с п а р и н г не забывай!» Испанец поднял бокал и улыбнулся. «Как насчет того, чтобы проверить твои способности?» — спросил испанец после того, как мы остались вдвоем. «Не люблю официальное сборище. Не выпить, не ввязаться в какие-нибудь приключения. Скукота смертная. Если бы Манс лично не попросил прилететь, остался бы в Бамака на своей вилле». а знал бы ты, как там хорошо. Ты ж вроде собирался в Мали. Приглашу тебя по приезду. Нет смысла начинать персональное обучение, перед этим не напившись со своим будущим учеником». Говорил мужчина много, и это была одна из черт, к которой мне придется привыкать. «А как вы собираетесь это сделать?» «Да здесь, в посольстве, есть отличный зал для тренировок». Мне ночью улетать обратно, так что перед этим неплохо было бы посмотреть на тебя в действии и, может быть, дать парочку советов для подготовки к занятиям. Я посмотрел по сторонам. Признаться, тут меня абсолютно ничего не держало. Я полностью солидарен с испанцем и тоже считаю, что подобные мероприятия — это скука смертная». А вот проверить свои силы и, надеюсь, узнать что-то новое, было бы неплохо. Поэтому дальнейший выбор был очевиден. Куда идти? Для того, чтобы попасть в тренировочный зал, пришлось подняться на несколько этажей. Как прислуга, так и с л у ж б ы безопасности спокойно пропускали нас с испанцем. Последний, к слову, и девушек с собой прихватил зачем-то. Впрочем, его дело. Оказавшись внутри, он лениво огляделся по сторонам. после чего попросил девушек постоять в сторонке, а сам развалился на кушетке, стоявшей недалеко от входа. «Ну, давай, покажи все, на что способен», — лениво произнес он, вытянув ноги и начав с кем-то переписываться в телефоне. е э м м мне еще не приходилось атаковать человека, который не просто не готовится к бою, но и всем видом показывает, что занят куда более важным делом». «А вы не хотите хотя бы посмотреть на меня? Ну или пыль выпустить?» Испанец усмехнулся. «Если мне понадобится готовиться к атакам какого-то воина, то грош цена такому титану. Приступай!» Услышав эти слова, девушки удивленно о х н у л и Видимо, до этого момента они думали, что их снял просто какой-то богатей. Я пожал плечами и выпустил пыль. Меня немного задело столь пренебрежительные отношения, но при этом испанца тоже можно понять. Это как если чемпион мира по боксу будет серьезно готовиться к бою с противником со вторым юношеским разрядом. Создав несколько ворон, запустил их в противника. И... ничего. Титан и глазом не моргнул, просто продолжив писать что-то в телефоне. Тем временем его браслет разделился на несколько частей и без труда разрушил мою технику. «И это все?» — скучающим голосом поинтересовался испанец. «Тут вообще кто-нибудь брался за твое обучение?» «Мне было очень непривычно находиться в состоянии боя, но при этом совсем не двигаться. Ну а что? Уклоняться ни от кого не нужно. В рукопашку вступать тоже. Поэтому приходилось стоять на месте и атаковать». Ни капли не удивившись безрезультативности первой атаки, Сходу активировал рой, использовав максимальное количество пыли, которое могла вместить эта техника. Но результат ни капли не изменился. Та же парочка шариков спокойно разбила моих птиц, после чего продолжила медленно парить над скучающим испанцем. «Надо было выставить моих девочек против тебя. Вы как раз плюс-минус одинакового уровня», — вздохнул Титан. «Мне говорили, что ты умеешь входить в режим боевого транса». «Почему не используешь?» «У меня пока что не получается это контролировать. Нужен сильный эмоциональный всплеск. А показательная порка при столь обольстительных девушках тебя ни капли не колышет». «Ну хорошо». Неожиданно один из парящих шаров резко полетел в мою сторону и на всей скорости врезался в успевшую среагировать защиту. Спустя доли секунды он прошил ее и врезался в грудь, отшвырнув меня на несколько метров. «Это было больно!» «Что, теперь тоже никакого эмоционального всплеска?» «Похоже, я уже начинал привыкать к режиму боевого транса. По крайней мере, теперь замедленные слова и движения других людей казались мне чем-то обычным, ничем не примечательным. Словно в этом нет ничего такого. Я сделал еще несколько атак, после чего разбежался и попробовал атаковать в рукопашную». Но, несмотря на мою скорость, защита Титана без труда справлялась со своей задачей. Но теперь почему-то это начало выводить меня из себя. Чего он строит из себя такого невозмутимого? Сам предложил спарринг, так имея уважение к своему сопернику, даже если он намного слабее тебя. А этот гад просто не обращает на меня никакого внимания. Еще и спутницы его смеются. я б е с и т Сам не понял, как, но неожиданно за спиной возникли крылья, и я оказался в воздухе. Причем теперь эта процедура давалась мне заметно легче, чем на тренировках. «Ярослав, ты активировал второй боевой режим?» Послышался голос Олеси. «Доступна новая комбинация. Смертоносные перья. Использовать?» «Смертоносные? Звучит просто отлично!» «Давай!» — крикнул я вслух. Крылья тут же окутали меня, создав подобие кокона. Вслед за этим я начал раскручиваться по часовой стрелке. Все быстрее и быстрее. И, наконец, выпустил множество созданных из пыли перьев в сторону титана. На этом мой бенефис закончился. Я без сил упал на пол и кое-как пытался отдышаться. Ну а заодно понять, когда это я научился такому интересному приемчику. Правда, похоже, в данной ситуации от него не было много толку. Тем временем испанец наконец-то о т в л е к с я от телефона и с удивлением посмотрел на одно из перьев, которое воткнулось в стену на полметра выше и уже постепенно начало распадаться. Смотри-ка, смог пройти внешний контур защиты. Довольно п р о и з н е с он, п осечего л убрал телефон и резким скачком встал на ноги. Ну что же, в тебе действительно есть потенциал. «Так попробуем его раскрыть!» Испанец повернулся к девушкам и щелкнул пальцами. «Милочка, сбегаешь нам за чаем. Я люблю масалу, если что». «Конечно!» — с готовностью ответила то ли Милена, то ли Аделина. Она чуть ли не бегом побежала в сторону выхода, по пути получив ощутимый шлепок по мягкому месту. Спустя минут десять мы с испанцем расположились в соседней комнате отдыха, как я назвал ее у себя в голове. Ну а что, тут были и мягкие диванчики, и телевизоры, и даже несколько игровых приставок, пылящихся в углу. «Долго тренировал режим боевого транса?» — спросил Титан, потягивая напиток мутноватого цвета. «Хотя, о чем это я? Ты же, в принципе, только пару месяцев назад раскрылся». Девушек он сразу спровадил, сказав, что нам нужно поговорить наедине. Пока что всего несколько тренировок было. Медитации, отвары и ничего больше. Тренируешься с княгиней Шуйской или с Бурым? Судя по всему, последний был еще одним обладателем боевого транса, про которого я ничего не знал. Со Светланой Федоровной. Испанец довольно ухмыльнулся, как кот, обожравшийся сметаной. «Хорошая женщина». «Правильно. Помню, лет пятнадцать назад довелось случайно столкнуться с ней в Бутане. Вечером выпили, отлично пообщались, а с утра, выйдя на задание, по лицу отхватил <с> за неуместные шутки. Говорит, мол, отдых отдыхом, а на задании надо быть сосредоточенным. И ведь защиту мою умудрилась как-то прошить. Что говорить, б е л о е бестия. Очень жаль, что она так пострадала. Сделал еще одну пометку в голове. Малийцы детально знают о произошедшем в поместье канцлера. А вообще, этот испанец — настоящая находка для шпиона. За последние несколько минут я уже узнал про двух обладателей боевого транса. Света — тут я был в курсе — и некий Бурый, а вот про него мне ничего не известно. Она активно идет на поправку. «Знаю я, знаю». «Ну ладно, у тебя наверняка есть вопросы. Можешь задавать. Мне вас так и называть испанцем?» «Да, многие титаны предпочитают называть прозвище, а не реальное имя. Тебе тоже предстоит что-нибудь придумать. Ну или это сделают за тебя. Понятно. Почему именно вас выбрали в мои наставники?» «Потому что мы с тобой и чем-то похожи». У меня тоже нейтральный класс и уклон в бронебойную ранговую пыль. К тому же у нас с Мансом очень тёплые отношения, и он мне всецело доверяет». «Ага, значит, есть и те титаны, кому наследник не стал бы доверять моё обучение». «Интересно». «Вы родом из Испанского королевства? Вас тоже завербовали и перевезли в Мали?» «В точку». «Почему согласились?» «А ты когда-нибудь бывал в моей родной стране?» — усмехнулся испанец. «Сейчас там ещё ничего. Но в те годы была полнейшая нищета, разруха и уныние. Чёртовы британцы разворовали всё, что только можно. Только климат спасает ситуацию и неплохие команды по рангболу. М -м, как ни странно, у нас растёт очень талантливая молодёжь». «И как вам переезд?» Я решил разузнать побольше. Вы уже были титаном к этому моменту? о как бы вспомнить. Он откинулся назад и задумался. Нет, тогда я был воином, как и ты сейчас. Моя семья была достаточно бедной, поэтому мы не думали ни секунды и сразу же ухватились за этот шанс. К тому же император всё организовал по высшему разряду. Ни одной проволочки не было. Попробовал этот непонятный чай. А «Ничего а так. Интересно. С перчинкой. А в самой стране? Вас пытались устранить? Мне тут таких ужасов нарассказывали». «Пытались, но как-то вяло. В те времена титаны только начали появляться, поэтому страны не совсем понимали, на что мы способны. И если пытались устранить кого-то, то не слишком рискуя собственными агентами. Но твои опасения понимаю». и могу сказать, что ты в полной безопасности. Говоря по правде, императорская семья относится к нам как к собственной коллекции, и ты будешь её жемчужиной». «Звучит как-то не очень», — заметил я. «Неприятно ощущать себя экспонатом». «Не придирайся к словам, парень. Мне просто хотелось показать тебе, что всё будет хорошо. Я тому пример». В этот момент в комнату постучались. и спустя мгновение внутри показалась милая мордашка Аделины. Или Милены. Я так и не понял, кто из них кто. «Милый, через час вылет, а ты еще обещал нам показать галерею малийских художников». Судя по тому, как она потупила глазки, на картины они точно не собираются смотреть. «Сейчас буду, девочки!» Испанец поднялся на ноги и довольно потянулся. я а Список трав ы способы их применения я тебе дал». — К нашей следующей встрече твой организм уже должен привыкнуть к их приему. Но остальные вопросы задашь позже. Он подошел к выходу и остановился. — И сделай мне одолжение. Выживи до этого момента. Будет интересно лично обучать будущего Абсолюта.